Глава седьмая. Белль плохо спала и от этого ночь казалась невыносимо долгой. Стрелки часов приближались к двум, когда вернулся фамильяр, отправленный к Майклу из-под моста Академии. Взволнованный голос из пасти пса сообщил ужасную новость. Трое студентов погибли. Семеро получили ранения и были отправлены в центральный госпиталь. Среди них Антар. Его покусал оборотень. Флориана едва избежала той же участи, и её успел прикрыть нот. Также Майк сказал, что благодаря заколдованному списку имён всех членов Ордена они быстро вычислили, кому требуется помощь. Имя Беллы горело сигнальным красным, но вскоре перешло в нейтральный цвет. Так стало ясно, что ей больше не угрожает опасность. Он интересовался, где она сейчас находится. Тейт Астери забирал свою дочь, хотел увести и Беллу тоже. Он поднял жуткий скандал, не обнаружив её в Академии. Страйбер объявил преждевременный уход на рождественские каникулы. Другими словами, драконья Академия закрылась до улаживания всех спорных моментов с пострадавшими адептами. Это был уже третий раз, когда кто-то погибал или калечился за ее стенами. Белли ответила, что утром будет в госпитале. Своё же местонахождение раскрывать не стала. Известие, что дядя вспомнила ее существование, очень удивило, но быстро забылось на фоне других переживаний. Она проходила из угла в угол полночи без возможности избавиться от мысли об Антаре. Чудо, что он выжил после нападения оборотня. Но тот успел покусать. Как это отразится на нём? Смогут ли целители помочь с последствиями? Когда думать об этом стало просто невыносимо, Белла отправилась в ванную комнату. Освежилась прохладной водой минут десять, стоя под душем. И только после этого, закутавшись в одеяло, смогла погрузиться в тревожный сон. Утром её разбудила сама миссис Моро. Белль вскочила с кровати, едва услышав первый стук в дверь. Натянула свою вчерашнюю одежду, наскоро очистив её магией. Схватила пальто и вылетела из комнаты, чуть не сбив почтенную леди с ног. «Ох, дорогая, не стоит так торопиться». На часах пробило шесть. «Дэймон может подождать, он вернулся два часа назад и сел завтракать». «Он тут? Отлично». Белль на ходу заплетала волосы в косу, шагая рядом с Фелицией вниз по лестнице. «Мне очень нужно поговорить с ним. Обычно мы завтракаем в восемь, так что никто не помешает вам в столовой». Она довела Беллу до нужных дверей и ушла по своим делам, озадаченно качая головой. В обеденном зале оказалось слишком пусто. Длинный стол, по шесть стульев с каждой стороны, горящий камин — это всё, что успела рассмотреть Белль в приглушённом свете зимнего утра. Три высоких окна никак не способствовали освещению из-за мрачности пейзажа за ними. Если б не огонь в камине, здесь было бы совсем темно. За столом находился лишь Дэймон. Он поднялся, едва она вошла, и напряжённо следил за каждым её движением. Удивило, что он сидел в потёмках, да ещё пытался завтракать при таком скудном освещении. Бегло осмотрев его, Белла отметила чудовищную усталость на лице с залёгшими тенями под глазами. Их вчерашний поцелуй вряд ли был тщательно им обдуман, и сейчас это повисло между ними тревожной недосказанностью. Если б не сообщение от Майкла, Белль чувствовала бы себя максимально неловко. Но мысли о раненом Антаре вытеснили абсолютно всё. Метнувшись к Дэймону, она замерла в каком-то шаге от него. Изломив руки, с мольбой заглянула в непроницаемые глаза. Но в итоге произнесла совсем другое. «Как всё прошло? Ты не пострадал?» Узнал, что хотел. Какое-то время он просто смотрел на неё, а потом дёрнул уголком губ и отвернулся. «Тебя же не это интересует. Давай сразу к делу». Она закусила губу, расстроившись, что её мысли так очевидны. Взявшись за спинку ближайшего стула, крепко стиснула пальцы. «Помоги попасть в центральный госпиталь, пожалуйста. Мне это очень нужно». Дэймон скосил взгляд на её руки. «Давай для начала позавтракаем». но садись, Белла». Твёрдо оборвал он её протест. «Я уже слышал о последствиях нападения. Еда. Узнал, что хотел в вампирьем логове. Нам нужно серьёзно поговорить». Заявление о серьёзном разговоре ещё ни разу не подразумевало нечто приятное. Беллю кратко выдохнула и обошла стол, чтобы сесть напротив Дэймона. Перед ней тут же возникла тарелка с поджаренными тостами, вазочки, наполненные ореховой пастой, клубничным джемом, мёдом и большая кружка с дымящимся какао. Удивлённо уставившись на предложенный завтрак, отметила про себя, что магия дома подозрительно точно попала в её вкусовые предпочтения. «Ладно». Взяв один из тостов, щедро смазала его мёдом и подняла глаза на Дэймона. «Я готова к серьёзному разговору». Тост оказался невероятно вкусным. Она даже прищурилась от удовольствия, прежде чем отпить глоток какао. «В резиденции вампиров есть кабинет твоего деда». Она поперхнулась и закашлялась, быстро поставив кружку на стол. Схватила салфетку, прикрывая рот. Моро подождал тишины, прежде чем продолжить. Вернее, лаборатория. Как ты и сказала, он приложил руку к созданию мутантов. Но это не всё. В ворохе записей я наткнулся на дневник с пометками о некоем эм, личном эксперименте. Ты знала, что он испытывал зелье на себе?» Белла молча смотрела на него, практически не мигая. Он кивнул, понимая без слов. «А о причинах этого?» Она покачала головой, сжав салфетку до побелевших костяшек пальцев. В груди разлилась горячая тяжесть, глаза защипала. мне можешь бороться, возглавь!» Ответ деда на вопрос о том, как он стал вампиром. Бэлла так и не поняла, что имелось в виду под этими словами и насколько правдивыми они были. Он пытается побороть родовое проклятие. Бэль нахмурилась. «В смысле?» прозвучало с хрипотцой, будто она долгое время не разговаривала. Прочистив горло, добавила. «Какое ещё проклятие?» Дэймон пожал плечами. Откинулся на спинку стула, доставая из кармана брюк сложенный в несколько раз мятый лист, явно вырванный из тетради. Расправив его, прочитал. 7 июня. Эликсир, наконец, отвечает моим ожиданиям. Вампиры становятся управляемы. В-2 написал, что можно начать испытание на людях. В контрольной группе введена первая доза. Побочек не обнаружено. 15 июня. Неделя приёма, безрезультатно. Проклятье давит всё сильнее. Связь с «Б» становится нестабильной. Одного её нахождения под моей опекой недостаточно. Нужно создать кулон. 1 июля. Первые результаты. Прилив сил, заметно улучшенное зрение и слух. Хочется стейк с кровью. Туши отец. Очень скоро твои чары потеряют власть. Десятое июля. Чувствую себя лучше, чем когда-либо. В плане проклятия. В остальном же, кажется, я не учёл, что кровь вампира в составе заиграет первую скрипку. Восемь из десяти участников контрольной группы обращены в новый вид. Двое не пережили мутации. 12 июля. Нужно отослать «Б» как можно скорее. Возможно, её силы мне больше не понадобятся, но рисковать единственным наследником всё равно глупо. В случае неудачи с эликсиром придётся идти до конца с контрактом «М». Они обещали первенца. Готов ли я на жертвы во имя долголетия? Да. Все остальные записи сведены. Похоже, он делал это в спешке, потому пропустил кое-что. Дэймон сложил лист вдвое и отбросил в сторону. Помедлив немного, посмотрел на Беллу. Она пребывала словно в невесомости. Эмоции запечатались, застыли. Услышанное воспринималось чем-то выдуманным и ненастоящим. Предположу, что В2 — это второй верховный. Именно он заказчик. Зачем, почему и как его вывести на чистую воду ещё стоит разузнать. «Бэм» — это Белатрикс. По всей логике, «Аэм» — «Мару, полагаю», — прошептала Белла, глядя куда-то мимо мужчины. В груди давила всё сильнее, стало трудно дышать. Она знала, что дед — плохой человек, настрадалась в детстве от его жестокости и, конечно же, не строила иллюзии о причинах, по которым он обеспечивал её, устраивал обучение, защищал. думала это что-то вроде долго перед его погибшей младшей дочерью, которую он, несомненно, любил. Белль похожа на свою маму, она и её продолжение. Поэтому лорд Гвиденби вкладывался в её воспитание и благополучие. По его меркам правильности, конечно же. А теперь выяснилось, что имеется какое-то проклятие, вытягивающее из главы рода жизнь. И держится он на плаву исключительно за счёт магических сил Белль. Он питается ею как самый настоящий вампир, только делает это не с появлением мутантов, а уже очень много лет. Стали понятны её постоянные пребывания в поместье гвиденбе когда за малейшую оплошность Белли отсылали к нему на перевоспитание. А потом его все сплавили на постоянное место жительства под крышу дома, в котором её превратили в неисчерпаемый источник пропитания. И кулон. Белла потянулась к артефакту, сжав его в кулак. «Это вовсе не мамина вещь. Его создали специально для неё, чтобы на расстоянии связь с дедом не нарушилась, и он мог спокойно продолжать существовать». Она выдохнула, крепче стиснув пальцы. Металлические грани впились в кожу, оставляя после себя боль. Потянув вниз, попыталась сорвать цепочку с шеи. Та накалилась, ощутимо впившись в кожу. «Белла», — позвал её Дэймон. Перевела на него глаза — Не сдержалась, качнула головой и вперила взгляд в тарелку перед собой. Опустила кулон и оперлась обеими руками на столешницу. Что значит идти до конца с контрактом маро Чего первенцы ему обещали? Какую жертву он готов заплатить? Кажется, она знала ответы на эти вопросы, но всё равно задавала ими в надежде поймать себя на ошибке. «Мне нужно уйти», — пробормотала Белла. стала с грохотом, отодвигая стулы, и поторопилась к дверям. Быстрые шаги за спиной и предплечья сжали крепкой хваткой. Дэймон повернул её к себе лицом, легонько встряхнул за плечи, чуть склонившись к ней. «Я расспросил отца. Наш мрачный договор не был расторгнут». Белль смотрела на него и не чувствовала вспышки злости или негодования, которые непременно должны были последовать после подобного заявления. Она вообще не знала, что сейчас творилось в её душе. «Мне нужен портал до Центрального госпиталя», — бесцветным голосом проговорила Белла. «Я должна попасть туда. Никуда ты не пойдёшь в таком состоянии. Не командуй мной!» Она силой толкнула его в грудь. Дэймон покачнулся, а сама Белла по инерции отшатнулась на несколько шагов. Он вновь оказался рядом, молча обхватив её в объятия. Она попыталась вырваться, замолотила кулаками, пару раз двинула коленями по его ногам. Моро просто стоял, позволяя ей всё это, словно сам был сделан из металла. «Оставь меня в покое! Отпустим! Отпустим! Я хочу уйти!» В голосе сквозили нотки истерики, пока он не сорвался в рыдании. В какой-то момент Бэлю стала вырываться, стиснула в кулаках ткань мужского свитера и ткнулась в него лбом, громко плача. Ей было так обидно и больно. Предательство, манипулирование, обман. Игра на чувствах к матери беспрерывное пользование ею, как холодильником с деликатесами. Вот всё, что она в итоге получила от единственного человека, которого считала родным. Вся его забота о благополучии внучки упиралась лишь в одно. Она — гарантия его выживания. Вот и всё. Просто шведский стол для проклятого колдуна. Может быть, трагическая история её родителей тоже упирается в это? Была ли хоть доля правды во всём, что дед ей говорил? Единственная её победа, сорванная помолвка, оказалась такой же фикцией, как и прожитая жизнь. Она привыкла, что лишена права выбора, но это... То, что ей удалось, в чём она отстояла, своё. Даже здесь Белли казалась обманута. «Не плачь», — шептал Дэймон, укачивая её в объятиях. «Мне плевать на контракты и договоры. Ничего не будет без твоего согласия. И никаких отданных первенцев при любом исходе, слышишь?» «Он использовал меня». Между всхлипами бормотала она. «Использовал. Я просто вещь». «Ты не вещь», — громче возразил Моро. «А очень сильная ведьма. Я видел, на что ты способна. И если это при неполном источнике». Дэймон замолчал, не договорив. Какое-то время они стояли в тусклом свете зимнего утра, погрузившись в тягучую тишину. Белль постепенно успокаивалась, умиротворённая стуком сердца под щекой. И ловила себе на мысли, что не хочет высвобождаться из рук Дэймона Моро. Что ей вполне уютно в них. «Я не знаю, как мне быть», — пробормотала она. Пошевелилась, чтобы отстраниться. Дэймон разжал объятия, позволяя ей отойти на шаг. Белль уперлась взглядом в мокрое пятно на его свитере. Чувствую себя абсолютно опустошённой. Ей нужно проведать Антара, узнать о его самочувствии. Дальше в планах зияла пропасть.